Глава семнадцатая. Защитник расы. Разве можно напугать псиона учебой? Слова хранителя равновесия, конечно, удивили меня, но сначала я не придал им значения. Мне первый раз встретился наставник, который предупреждал меня о таящиеся в знаниях опасности. Святые создатели, чего я только не натерпелся в лабиринте истины. А что пришлось пережить на полигоне смерти? Давай, создавай свой обучающий псиэнергетический конструкт-хранитель и активируй руны контура. Я готов. Если объем информации будет слишком большой, то с головной болью я как-нибудь справлюсь. А ведь изделия творцов не склонны к преувеличениям и не будут лукавить. Наверное, новый наставник не просто так заговорил о трудностях. Ну вот. Еще немного, и перспектива быстро достигнуть новых высот начинает казаться не такой уж удачной. Может, лучше уточнить, какие опасности меня ожидают? «Твои сомнения закономерны, адепт», — неожиданно пробасил хранитель. «Предлагаю тебе самому оценить необходимость обучения у меня. Твой уровень развития не позволяет полноценно оперировать мировыми потоками». поэтому я предлагаю тебе пройти стадию обучения для начинающих. Поддержка равновесия в этом, как, впрочем, и в других мирах, не требует глобальных изменений в структуре мироздания. Достаточно анализировать всю поступающую информацию и поддерживать взаимодействие с мировым информационным полем. Любое грубое вмешательство в структуру реальности может привести к самым непредсказуемым последствиям. Ни одна сущность к концу обучения переоценила собственное могущество и пыталась нарушить основы построения мира. А ведь точечные воздействия на небольшие участки реальности и отдельных разумных позволяют сохранить равновесие и избежать множества проблем. Для начала, Аркон, тебе следует научиться правильно обращаться с первичной информацией, и потом можно переходить к решению задач путем избирательного воздействия. Так что, Лой, я буду учить тебя думать. Хранитель, вы правильно все говорите, но я так и не понял, в чем кроется опасность, чего мне надо бояться, информации или анализа. Ты не дослушал меня, адепт, нахмурившись, пророкотал гигант. Думать ты будешь учиться на протяжении всего цикла обучения. Но я не рассказал, как тебе придется получать новые знания и откуда возьмутся навыки. Твой следующий вопрос будет относиться к длительности обучения. Могу тебя успокоить. В этой реальности я свободно управляю материей, энергией и временем. Сколько бы мы с тобой ни занимались, в твоем мире пройдет всего несколько секунд. И самое важное, малой, занятия ни в коем случае нельзя прерывать. Остановка обучения до окончания первичного цикла грозит серьезной нестабильностью всем твоим оболочкам. так что к решению стать моим учеником необходимо отнестись серьезно. Согласие на обучение подтверждает твою готовность продержаться до конца сессии. Вы не сказали самого главного, Хранитель, сколько будет длиться этот ваш первичный цикл. Самые развитые и разумные прошли его за четыре цикла. Некоторым понадобилось более сотни, и все они перешли к следующему этапу. «Вы сказали сто?» – недоверчиво переспросил я. «Как можно постигать курс для начинающих сто лет и не прерываться?» «Возможно, ты проявишь уникальные способности и закончишь курс гораздо быстрее. Просто схватки с реальными соперниками отнимают определенное время». «Хранитель, какие схватки?» «Я никак не мог понять, откуда грозит опасность». Вы рассказывали о взаимодействии с мировым информационным пространством. Какие там могут быть схватки? Ты невнимательно слушал меня, адепт. Локальные воздействия должны вписываться в основные законы Вселенной и минимально отражаться на ткани текущей реальности. Точечное воздействие подразумевает устранение физических, псиэнергетических, духовных и астральных сущностей, способных блокировать твои действия и помешать реализовать задуманное. «А вот теперь я окончательно запутался, Хранитель», — обреченно пробурчал я, — «чему же я буду у вас учиться?» «После возвращения в предыдущую реальность и свое содружество ты приложишь все силы, чтобы остаться в живых». Для этого сконцентрируешь силу и умения, и найдешь способ противостоять таким сильным врагам, как Приксы. А потом отыщешь свою расу. Вот для чего ты должен выжить. Поэтому я научу тебя драться по-настоящему. В моей реальности против тебя выступят все известные мне разумные и иные сущности. Они могут напасть на твою физическую оболочку и вести сражение в псиэнергетическом, астральном и других планах. Артефакты и боевые конструкты далеко не всегда помогут справиться с противником. Твои соперники научат тебя мгновенно реагировать на изменения условий боя. Опыт, полученный в схватках, станет твоим новым оружием. Моя задача — предоставить тебе время и достойного противника. Твоя задача — выжить и победить. И сколько противников мне необходимо одолеть? Несколько десятков тысяч. Просветил меня гигант. «Итак, Лой, ты готов перейти к реальной учебе? Или так и будешь, отсиживаться внутри обучающих псиконструктов, а затем сдашься и окончательно развоплотишься, не успев понять, что происходит?» «Вот гад знает, как ударить меня побольнее. Хотя он прав, я слишком расслабился на этой планете, ведь Приксы все равно нашли меня. Я в безопасности, пока остаюсь на Борите». а стоит мне вернуться в свою реальность, и столкновение с заклятым врагом неизбежно. Вдруг через меня Приксам удастся выйти на след моей цивилизации. Меньше всего я хотел подвергать смертельной опасности целую расу, которая дала мне жизнь. Как сказал Хранитель, «выстоять на арене несколько лет — это полное безумие». «Хранитель равновесия, я принял решение. Я готов пройти обучение у вас». Тебе понравится адепт, пророкотал хозяин закрытой локации, и голос его звучал зловеще. Никакой предварительной подготовки, ни разминки, ни полезных советов наставника перед боем не последовало. Локация практически не изменилась. Исчез хранитель равновесия, и по периметру огромной площадки появились неизвестные пси-конструкты. Встречая своего первого противника, прогремел знакомый голос. Занятия начались. Вдалеке появился первый соперник. Выглядел он страшно. Ко мне резкими движениями приближался настоящий инсектоид. Четыре пары конечностей постоянно двигались и издавали противные щелчки. Рост существа превышал три метра. На хитиновом щитке, прикрывающем голову, двигались несколько пар глаз. Подробности рассмотреть не удалось. Таракан-переросток внезапно издал резкий свист и кинулся на меня. Хорошо, что у меня сохранилась одна неактивированная боевая комбинация рун. В свое время я назвал ее «прелестью», хотя ничего прелестного в ней не было. В этот боевой псиэнергетический конструкт входили сразу три руны. Руна поглощения, руна временного разрыва и самая страшная и нестабильная руна темной энергии энтропии. Противник сразу перешел к атаке. На меня обрушился сильнейший ментальный удар, подкрепленный несколькими явно немерными пси-конструктами. Я успел вовремя активировать заготовку. Ментальный удар не достиг цели. Только дурак будет стоять на одном месте и ждать, пока его прихлопнут. Невидимость и постоянные микротелепортации дали мне небольшое преимущество. Я успевал создавать и посылать инсектоиду новые пси-энергетические пакости. От первого удара противник не стал уходить и прикрылся переливающимся всеми цветами пси-барьером. Прелесть отразилась от него и понеслась обратно, а я уже был совсем в другом месте. Враг моментально отреагировал, и несколько поисковых пси-сетей сорвались с его конечностей в разные стороны. Моя невидимость сразу спала, и этот гад обнаружил меня в пяти метрах над своей головой. За секунду, что он рассматривал меня, я успел активировать сразу четыре пси-конструкта гравитационного удара. Не я один был такой умный. Хищник резко изогнулся и исчез. Мне не хотелось попасть под его новый удар, и я снова начал активно скакать по бесконечному полю боя. Между прыжками я вспоминал, на что способен мой защитник, и постарался задействовать его потенциал на полную катушку. Но этот гад оказался совсем непрост. На боевого таракана не действовало ни энергетические, ни плазменные, ни другие удары. Заряды проходили сквозь него и, не причиняя вреда, растворялись в пространстве. Активная бурная пляска не принесла никому из нас преимущества. Мне пришлось плюнуть на все ограничения и вспомнить о самых разрушительных комбинациях. Не скажу, что противник также бодро продолжал прыгать вокруг меня. Совсем нет. Несколько раз он не успел создать пси-щит и получил подарочек. Верхние конечности испарились, но инсектоид успел снова телепортироваться. Когда он показался вновь, все части его тела были уже на месте. Что это было? Может, иллюзия, может, моментальная регенерация, не знаю. Невозможно отрастить утраченные конечности за четверть секунды. О чем-то кричал мой симбиот. но в горячке сражения я не обратил на него никакого внимания. Все Идеи, как уничтожить назойливого врага, у меня закончились. Как с ним бороться? Ведь кое-что у меня еще осталось. Я решил применить свое новое орудие, стреляющее микроскопическими пси Это был тот самый артефакт, который совершенно случайно разрушил стену хранилища изначальных. Изделие, которое бессистемно меняло физические законы в ограниченном пространстве. Я был уверен, что после такого удара боевой таракан точно сдохнет. Три раза ха. Артефакт сработал идеально, только результат меня ошеломил. Инсектоида разбросало на сотни метров, и ошметки замерцали, покрываясь тысячами микроскопических пси-конструктов. Через секунду вся раскуроченная мертвая плоть вскинулась вверх. И перед моими глазами появились уже два совершенно одинаковых таракана. Веселая пляска со смертью продолжилась. Теперь противники атаковали меня одновременно, пытаясь подавить своей мощью. Один из них все время прыгал и накидывал на меня десятки сковывающих элементов. Другой в это время давил на меня ментально и пытался достать пси конструктами. Через несколько минут стало понятно, что шансов у меня нет. так что теперь терять нечего. Окружив себя несколькими слоями активной пси-защиты, я активировал двойника и нырнул в первый слой астрала. От резкого перехода моментально заломила в висках, но обращать внимание на боль было некогда. Главное — выиграть время. Мне требовалось несколько секунд для того, чтобы создать сложные пси-конструкты из рун изначальных. Мой дубль дал мне эти бесценные мгновения. Он отвлек на себя эту злобную парочку и опробовал на них несколько неприятных динамических подарков из арсенала ущелья ушедших. Особого вреда изделия творцов противникам не нанесли, но собрат сделал свое дело. Теперь был мой ход, и я успел подготовиться. Две мои копии стремительно вылетели навстречу соперникам, и, орудая в духовном поле инсектоидов, начали медленно разрушать его псиконструктом с активным контуром энтропии. Один шаг к победе уже сделан, но я был уверен, что враги приготовили еще немало пакостей. Лучше бы я был неправ. Инсектоиды не стали обращать внимание на разрушение своих физических оболочек, и одновременно приступили к созданию сложного пси-конструкта на основе рун поглощения, который заполнил все пространство вокруг них. Прозвучал очень мощный взрыв, в котором буквально испарились физические тела моих дублей. Но я ждал чего-то подобного. Вынырнув из первого астрального плана, я вернулся в свою физическую оболочку и разом активировал подготовленные пси-конструкты. Пространство вздрогнуло. И лишь неведомые силы стабилизирующих полей не дала реальности распасться. Инсектоиды не просто перестали существовать, а равномерно смешались с материей, формирующей реальность этой локации. Я устало опустился на ровную и по-прежнему чистую поверхность полигона и вздрогнул. Из части пространства, не восстановившего стабильность, показались три совершенно одинаковых гигантских таракана. Я не успел даже вздохнуть и вновь бросился в бой. Следующая битва мне не запомнилась. Я рвал тела врагов и уничтожал целые сектора этого полигона. Несколько раз мне доставалось так крепко, что не будь на мне защитника, я давно бы развоплотился. В какой-то момент у меня получилось с помощью комбинированных рун изначальных стереть из реальности всех трех тараканов практически одновременно. Но и это, видимо, не считалось победой. Вновь реальность пошла крупой. И рядом со мной показались уже четыре обновленных инсектоида. Затем снова был бой. Но вспомнить, что там происходило, я не могу. Потому что скорость движения этих уродов возросла в несколько раз. Последнее, что я зафиксировал, это разлетающиеся в разные стороны мои руки и часть головы. Вы думаете, что поражение и смерть сменяются покоем? Возможно. Но не в моем случае. Неизвестная сила собрала все до единого кусочки моих разорванных оболочек и соединила их. Затем я снова ожил. «Для первого боя неплохо, но ошибок было слишком много», — Прогрохотал возникающий рядом хранитель равновесия. «Давай подробно разберем эту пробную схватку». «Святые звезды! Так это в пробной схватке меня убили?» Ну, раз я так опрометчиво согласился на добровольное издевательство, буду терпеть до конца. Хранитель окинул меня нечитаемым взглядом и без малейшего движения создал сразу несколько известных и неизвестных псиэнергетических конструктов. Моя энергетическая оболочка мгновенно восстановила истраченную энергию. Но хранитель опять покосился. И физическая составляющая зазвенела от переполнившей меня бодрости. Я полностью восстановился. Как будто не было этого бесконечного кровавого конвейера. «Итак, первая твоя ошибка заключалась в отсутствии контроля за...» Хранитель очень долго говорил. «Оказалось, в этом сражении я делал все неправильно. Не так думал, не туда смотрел и не те пси-конструкты создавал. Единственное, что мне удалось сделать правильно, это быстро сдохнуть. «Теперь, запоминай, как надо было действовать», — уже спокойно произнес хранитель и начал заново шаг за шагом описывать, как должно было проходить побоище. «Передо мной возникла объемная иллюзия пробного, как он говорит, поединка. Теперь я смотрел на все свои действия со стороны и понимал, что наставник прав, многое сделано неправильно». Потом мне показали, как надо было действовать и какие псиэнергетические конструкты следовало применять. Потом гигант заставил повторить увиденное и поправлял меня, добиваясь нужного результата. Ведь некоторые энергетические конструкты мне удалось воспроизвести далеко не с первого раза. Разбор схватки занял в несколько раз больше времени, чем сама битва. Зато теперь я был готов к встрече с этими инсектоидами, «Наверное, готов». «Надеюсь, ты усвоил этот урок, Аркон», — подытожил мой суровый наставник. «Приготовься ко встрече со своими старыми знакомыми». Хранитель равновесия исчез, а я оказался лицом к хитиновому щитку с перемигивающимися глазами старого друга-инсектоида. «Привет, дружище!» Я устало вздохнул и одновременно атаковал жука-переростка сразу на нескольких планах бытия. Вновь закрутился водоворот стремительного боя, в котором не могло быть победителей. Меня опять убивали, и я одерживал верх. После каждого сражения история повторялась. Меня собирали, оживляли, восполняли жизненные силы и пси-энергию, растолковывали, что к чему, и вновь отправляли на арену. Учился не только я, но и мой симбиот. Даже защитник подстроился под стиль этого бесконечного сражения. Меня снова и снова убивали, не помню уже сколько раз. С этими противниками мы, пожалуй, закончим. Наконец, я это услышал от Хранителя Равновесия. Сотая или тысячная встреча с инсектоидами оказалась решающей. Последние схватки я безоговорочно выигрывал, хотя в следующей битве твари становилось больше. Эти милые кузнечики немного растормошили тебя, адепт, и заставили проснуться. Я подобрал тебя других соперников. Ты готов к схватке? А когда будем отдыхать? В отчаянии закричал я, подозревая, что этот изверг даже не знает такого слова, как отдых. К моему удивлению гигант ответил. «Отдыхать будешь, когда всех победишь. А теперь в бой!» «Какая же сволочь!» — успел подумать я, пока пространство изменялось. Моргнув, я уставился на нового противника. «Да, с таким существом не захочешь знакомиться ни при каких обстоятельствах. Оно находилось передо мной и не спешило нападать на меня. Соперник демонстрировал внутреннюю силу и уверенность в победе». Неужели такое может существовать в нашей Вселенной? Я так и не понял, с кем мне придется биться. В физическом плане существо выглядело отталкивающе и вызывало чрезмерную брезгливость, перерастающую в рвотный рефлекс. Огромная разлагающаяся медуза, у которой при каждом движении с многочисленных шевелящихся щупалец отваливались куски мертвой плоти. Куски моментально превращались в меньших собратьев и исчезали в духовном плане. В псиэнергетическом плане эта мерзость тоже не блистала красотой. Тусклые нити псиэнергетических линий хаотично переплетались и при соприкосновении обращались в конструкты. Часть из них я узнал, это были конструкты хаоса. Но главное — это сопровождающее существо отвратительный ментальный запах, от которого скручивало и выворачивало вновь и вновь. Ментальный запах тления, от которого не было никакой защиты. С таким противником мне придется драться? Интересно, а как он выглядит в астральном плане? Как выглядит в астрале гниющая на глазах медуза, я не запомнил. Позже Хранитель Равновесия очень подробно рассказал мне об этой мерзости. А при первой нашей встрече я умер, так и не успев рассмотреть существо в астрале. Даже сейчас с содроганием вспоминаю этот момент. После несостоявшегося боя и первого воскрешения хранитель не стал мне что-либо объяснять. Он просто отправил меня навстречу противнику второй раз. Кстати, я не запомнил, как называют во вселенной моего соперника. Я запомнил его как это. Десятки схваток пролетели как одна. Мне уже не грозила гибель в первые мгновения, но до победы было очень далеко. В какой-то момент Хранителю, видимо, надоели мои однообразные смерти, и он великодушно дал некоторые пояснения. Оказывается, твари создали искусственно в одной очень далекой реальности. Высшая сущность уровня Гранд другой галактики решила использовать их для защиты от ментальных и астральных атак из соседних планов бытия. Никто не хочет терять своего могущества. Псион Ранга Грант не пожалел средства и пси-энергии на абсолютную защиту от вторжения со стороны. Существовало это сразу в нескольких планах и измерениях. А еще тварь могла нырять до третьего уровня астрала. Стало понятно, что противник мне достался чрезвычайно серьезный. Увы, с ним я провозился очень долго. Сколько, не знаю, ведь время на арене подчинялось местному хранителю, и считать его было бесполезно. Хранитель равновесия все чаще указывал мне на мои просчеты, добавлял к образу это очередную порцию пояснений, и вновь бросал меня в бой. Бесконечная серия схваток с Эта наконец закончилась, и рассыпающаяся в нескольких измерениях плоть сменилась духовными сущностями. Они хоть не вызывали рвотного рефлекса. Тихие, невидимые враги всего живого. Духовные убийцы действовали каждый раз по-новому, но всегда подло. Они виртуозно избегали ответных атак и стремились нанести удар в самый опасный для меня момент, дожидаясь моей нестабильности. Они ловили меня при выходе из телепортации или когда я не успевал вернуться в физическую оболочку. Их действия могли вызывать небольшие изменения пространства, и мои готовые пси-энергетические конструкты свертывались, не успевая активироваться. Стоило мне привыкнуть к их подлости, и я всеми свободными потоками сознания пытался разгадать суть духовных противников. Для этого мне потребовалось много времени. Очень много времени. Не все выглядело так убийственно однообразно. С некоторыми бойцами мне понравилось драться. Физические и псиэнергетические создания, разумные и не очень, они были созданы высшими для конкретных целей. Короче, все эти соперники считались настоящими воинами. Их существование поддерживалось войнами. С ними было интересно сражаться. Только их было очень уж много. Сколько? Да откуда я помню? Проведешь несколько сотен тысяч схваток и перестаешь обращать внимание на все лишнее. Даже смысл жизни становится не так важен. Сражение ради побед. Нет, не так. Сражаться ради того, чтобы сражаться. Растерять последние мысли мне не дал Хранитель. Он постоянно очищал мои оболочки от всякой гадости и не позволял погрузиться в сумасшествие с головой. Я только потом понял, что не победы помогли мне добраться до конца этого самого, пожалуй, страшного этапа обучения. Это хранитель беспокоился о том, чтобы сохранить остатки моей личности. Что еще запомнилось? Немногое. Вспомню, пожалуй, о самом неудобном противнике. Мне противостояла сущность вне пространства и времени. Сущность с четвертого плана астрала. Я даже не знал, что такой слой астрала существует. О трех уровнях мне рассказывали предыдущие наставники. У Хранителя Равновесия я научился драться на этих уровнях. Но четвертый уровень оказался для меня неожиданностью. Ррр. может, мне это почудилось или приснилось? В астральной сущности не было ни злости, ни кровожадности, ни яростных атак. Да и разума, пожалуй, никогда не было. Когда сущность четвертого плана астрала приходила ко мне, то я сразу умирал. Сколько раз это было? Не помню. Возможно, вечность. Но Хранитель Равновесия помог мне в этом случае. Оказывается, далеко не всегда можно победить врага. Есть такие противники, встреча с которыми всегда заканчивается окончательным развоплощением. Хранитель научил меня прятаться от таких сущностей. Ведь основная задача была выжить, а не убить противника. Вот так я постигал искусство выживать. Выживать там, где выжить невозможно. Не помню, сколько всего врагов участвовало в испытаниях. Я забыл, когда все началось, и перестал ждать завершения череды схваток. Только Хранитель смог вернуть меня к действительности и заставил вспомнить, кто я и ради чего я здесь. Мне необходимо выжить, спастись от Приксов и найти представителей своей цивилизации. Я малой адепт расы Аркон. Хранитель Равновесия стоял напротив меня и чего-то ждал. Равнодушно глядя на Хранителя, я продолжал просчитывать варианты его уничтожения. Это обучение заставило меня стать другим разумным, бездушным убийцей. Или я все еще Аркон. «Твое обучение закончено!» — торжественно провозгласил гигант, и глаза его сменили цвет на ярко-изумрудный. «Теперь к твоему истинному имени прибавится еще одна строчка, Аркон». «Какая?» — равнодушно спросил я. «Защитник Рассы, громогласно ответил гигант. «Ты должен заново научиться жить среди обычных разумных, ведь твое обучение заняло почти девять циклов».